«Что же это?» Пока я думаю, оно хлещет меня еще раз. Я поднимаю руку и пытаюсь встряхнуть с себя эту штуку, но тщетно. Я опять получаю по морде. В голову вдруг вползает что-то яркое и неприятное. Я открываю глаза. И только тогда понимаю, что до сих пор они были закрыты. Я шел за ней с закрытыми глазами. А теперь она сует мне в глаза свой огромный фонарь и бьет меня по физиономии. «Перестань!» — заорал я. «Больно же!» «Не валяй, дурака! Нашел, где заснуть! Сейчас же вставай!» «Куда?» — не понял я. Я включил фонарик и огляделся. Сижу на земле, вытянув ноги, опершись спиной о стену. Видимо, уснул, сам того не заметив. И стена, и скала подо мной, такие мокрые, словно их только что окатили водой. Я потянул ноги и медленно встал. «Странно, сам не пойму. Шел-шел, и вдруг заснул. Даже не помню, как на землю садился». «Они специально так делают», — пояснила она. «Чтобы мы здесь заснули навечно». «Они?» «Ну, которые здесь живут. Божества или как их там. В общем, духи горы. Они пытаются нам помешать». Я потряс головой, разгоняя осевший там мутный осадок. В голове всё поплыло. Перестал понимать, закрыты у меня глаза или нет. А тут ещё твои кроссовки. «Мои кроссовки?» Я рассказал про дьявола, который явился из звука ее кроссовок. «Это просто дурман», — сказала она, — «из разряда гипноза. Если бы я опоздала, ты бы здесь навеки заснул». «Опоздала? К чему?» — не понял я. «Просто опоздала». Она не стала объяснять, что это значит. «Ты веревку в рюкзак положил?» «Да, метров пять». «Доставай». Я стянул с плеч рюкзак, откопал между консервами и бутылкой виски нейлоновую верёвку и передал ей. Она привязала один конец к моему ремню, а другим обвязалась вокруг пояса. Затем отошла, натянула верёвку и подёргала, проверяя узлы. «Вот так», — сказала она, — «теперь мы не потеряемся». «Если, конечно, оба не заснём», — заметил я. «Ты ведь тоже почти не спала». Главное не попадаться на эту удочку. Решишь, что не выспался, начнешь себя жалеть, вот тут-то вся их злоба на тебя и запрыгнет. Соображаешь? Соображаю, ответил я. Тогда идем, времени совсем мало. Мы пошли дальше, привязанные друг к другу. Я старался думать о чем угодно, только не о звуке ее шагов. И для этого тупо сверлил глазами куртку американских ВВС, мелькавшую в лучах моего фонаря. М эту куртку я купил, как сейчас помню, в семьдесят первом. Еще тянула война во Вьетнаме, а белым домом заведовал президент Никсон с крайне унылой миной. Все вокруг носили патлы до плеч и стоптанные башмаки, слушали психохимический рок, цепляли значки с эмблемой ПИС на куртке американских ВВС, и как один строили из себя Питера фонду. Питер Фонда, американский актер, сыграл роль Капитана Америка в культовом фильме «Безпечный Йездок», сценарий которого написал совместно с режиссером Деннисом Хоппером и писателем Терри Сазерном. История такая древняя, что вот-вот на сцену вылезет динозавр. Я пробую вспомнить из тех времен что-нибудь конкретное, не выходит. Тогда я начинаю прокручивать в голове кадры с Питером Фондо и летящим на мотоцикле под бешеным ритмом «Степпен Вулф». начинается рожденный для бунта, но аккорды вступления внезапно переходят в я услыхал это в Винне, Марвин Агия. Наверное, из-за того, что у этих песен очень похожие вступления. О чем ты думаешь? Окликнул толстушка. Не о чем. Может, песню споем? Да хватит уже. Тогда придумай что-нибудь. Ну, давай говорить. О чем? Хочешь, поговорим о дожде. Можно? Ты какой дождь помнишь лучше всего, который шел, когда погибла моя семья. Извини, сказал я. Давай о чем-нибудь повеселее. Да нет, напротив, возразила она. Мне кроме тебя и рассказать-то больше некому. Но если тебе тяжело это слушать, я не буду. Ну, если хочешь, расскажи. «Это такой дождь, когда непонятно, идёт ли он вообще или нет. В тот день такой дождь начался с утра. Облака висели серые и неподвижные, как из камня. Я лежала на больничной койке и смотрела в это небо. Только начался ноябрь. За окном росла камфора. Большое дерево, половину листьев растеряло. И сквозь ветки небо проглядывало. «Ты любишь смотреть на деревья?» «Да как сказать?» — растерялся я. Не то чтобы не люблю, просто не обращал никогда внимания. Если честно, я и дуб-то от камфора не отличил бы. А я ужасно люблю. Ещё в детстве бывало, когда делать нечего, сяду под каким-нибудь огромным деревом, спиной о ствол обопрусь и разглядываю все эти листья, ветки. Там во дворе больницы тоже большая камфора росла. Я ложилась на бок и разглядывала часами эти ветки и небо. Наверное, запомнила каждую веточку наизусть. Ну, знаешь, как железнодорожные фанатики помнят все станции метро. Еще на эту камфору слетались птицы разные разные: воробьи, сороки, скворцы, еще какие-то, не помню, как называются, очень красивые. А иногда и голуби. Все они прилетали, садились на ветки, отдыхали немного и снова улетали куда-нибудь. Ты знаешь, что птицы боятся дождя? Не знаю, ответил я. Когда вот-вот пойдет дождь, птицы с деревьев исчезают. А как дождь прекратится, сразу же возвращаются все до одной и громко о чем-то кричат. Наверное, радуются. Но чему?